И она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидел она, на пол к его ногам. Она упала бы на ковёр, если бы он не держал её. Боже мой, прости меня, всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки. Она чувствовала себя столь преступную и виноватую, что ей оставалось только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 Это тело, лишённое им жизни, была их любовь. Первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этой страшной ценой стыда. Стыд пред духовную наготую своей давил её и сообщался ему. Но несмотря на весь ужас убийцы при телом убитого, Надо резать на куски, прятать это тело. Надо пользоваться тем, что убийца приобрёл убийством. И со злоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело и тащит и режет его. Так и он покрывал поцелуями её лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи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 Лицо её было всё так же красиво, но тем более было оно жалко. Всё кончено, сказала она. У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это. Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь за минуту этого счастья.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 Пошли, пошли, говорила она, когда я буду спокойнее. Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, её положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновиденье почти каждую ночь посещало её. Ей снилось, что оба вместе были её мужья. что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя её руки и говорил: "Как хорошо теперь!" И Алексей Вронский был тут же, и он был также её муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще, и что они оба теперь довольны и счастливы. но это сновидение как кошмар давило её и она просыпалась с ужасом